Она быстро-быстро моргает глазами и, двигая языком, размазывая пудинг по небу, она говорит, «Ой, Виктор, ты знаешь?» Запихивая ей в рот очередные 50 калорий, я говорю, «Не смущайся, просто глотай». Она говорит сквозь шоколадную массу, «Я все думаю, то, что я сделал, а это ужасно». «Ты подарила мне жизнь», говорю. Она отворачивается от очередной ложки, отворачивается от меня, она говорит, «Мне нужно было получить американское гражданство».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 Когда возникнет такая необходимость, Дэнни говорит, может, мы сами должны создать своего собственного мессию, чтобы спастись своими силами. Очередные 50 калорий начинать надо с малого, и тогда, может быть, мы научимся творить настоящие чудеса. И еще одна ложка пудинга, она отворачивается от меня, щурит глаза.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 «Еще одна ложка пудинга. Я знаю, ты в с ё записала в своем дневнике, но по-итальянски, чтобы я не смог прочитать. Еще одна ложка пудинга. Я говорю, теперь я знаю, какой я на самом деле. Чуткий, отзывчивый, добрый. И еще одна ложка пудинга. Я точно знаю, что сумею тебя спасти». Мама смотрит на меня. В ее глазах бесконечное понимание. и сострадание она говорит что за хрень ты несешь она говорит я украла тебя из коляски в а т е р л о у штат айова хотела спасти тебя от той жизни которую для тебя приготовили Отцовство и материнство опиум для народа смотри так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 Ещё одна ложка коричневой шоколадной массы. Она открывает рот, чтобы что-то сказать. Я пихаю ей очередную ложку. Она таращит глаза. По щекам текут слёзы. «Всё хорошо, я тебя прощаю», — говорю я. «Я люблю тебя и спасу». Очередная ложка уже не лезет ей в рот, я говорю. «Глотай». Её грудь судорожно вздымается, и пудинг течёт у неё из носа коричневыми пузырями. Глаза закатились, кожа посинела. Я говорю, «Мама?»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 А потом доктор м а р ш а л встает с другой стороны кровати, одной рукой запрокидывает маме голову, другой выковыривает. У нее изо рта комья пудинга. Она говорит, что случилось? Я пытался ее спасти. Она все-все забыла. Она даже не помнит, что я мессия. Я пришел, чтобы ее спасти. Пейдж наклоняется и выдыхает воздух в рот моей маме. Потом выпрямляется, делает вдох, опять дышит в рот моей маме. Еще раз, еще С каждым разом ее губы все больше и больше испачканы шоколадом. Шоколад, он везде. Мы дышим не воздухом, мы дышим запахом шоколада. Я так и сижу со стаканчиком пудинга в одной руке и пластмассовой ложечкой в другой. Я говорю, все в порядке, я сам все сделаю. Я говорю, я я уже делал так, с лазарем. И я кладу руки маме на грудь. Я говорю, и д а м а н ч и н е я велю тебе жить. Пейдж смотрит на меня в перерыве между в д о х а м и и в ы д о х а м и у нее все лицо в шоколаде. Она говорит. Тут кажется какое-то недоразумение. Я говорю «Ида Манчини, живи и здравствуй!» Пейдж наклоняется над кроватью и тоже кладет руки маме на грудь. Давит со всей силы, слегка отпускает и давит опять. Массаж сердца. и Я говорю «Это лишнее». Я говорю «Я Иисус». И Пейдж шепчет «Дыши, дыши, черт возьми!» И вдруг у нее из-под рукава падает белый пластиковый браслет. И в тот же миг все прекращается. Хрипы. Судорожные взмахи руками, бульканье в сдавленном горле. Вдовец! Не совсем верное слово, но это первое, что приходит на ум.